Четвертое. Обмен в пределах подразделения 2. Необходимые жизненные средства и предметы роскоши. Подразделение 2 годового производства товаров состоит из разнообразнейших отраслей промышленности, которые, однако, в зависимости от характера их продуктов, можно разделить на два больших подотдела. А. Предметы потребления, которые входят в потребление рабочего класса и, поскольку они являются необходимыми жизненными средствами, составляют также часть потребления класса капиталистов, хотя в этом случае они по качеству и по стоимости часто отличаются от жизненных средств рабочих. Для цели нашего исследования мы можем объединить весь этот подотдел под рубрикой «Необходимые предметы потребления» причем совершенно безразлично, является ли соответствующий продукт, например, табак, предметом потребления, необходимым с физиологической точки зрения, или же не является таковым. Достаточно того, что он привычно необходимый предмет потребления. Б. Предметы роскоши, которые входят лишь в потребление класса капиталистов, следовательно, могут быть обменены лишь на расходуемую прибавочную стоимость, которое никогда не достается рабочему. В первой рубрике ясно, что переменный капитал, авансированный на производство разных товаров, относящихся к этой рубрике, должен непосредственно возвращаться в денежной форме к той части капиталистов подразделения 2, следовательно к капиталистам 2А, которые производят эти необходимые жизненные средства. Эти капиталисты продают их своим собственным рабочим на сумму переменного капитала, выданного рабочим в качестве заработной платы. По отношению ко всему этому подотделу А капиталистов подразделения 2, такое возвращение является непосредственным. Как бы многочисленны ни были те сделки между капиталистами различных, входящих в этот подотдел отрасли промышленности, посредством которых сообразно распределяется этот возвращающийся переменный капитал. Это такие процессы обращения, для совершения которых средства обращения непосредственно доставляют рабочие, расходуя полученные ими деньги. Однако иначе обстоит дело в подотделе 2Б. Вся та часть вновь созданной стоимости, с которой нам приходится здесь иметь дело, существует в натуральной форме предметов роскоши, то есть в форме предметов, которые рабочий класс также не может купить, как и товарную стоимость 1В существующую в форме средств производства, хотя и эти предметы роскоши и те средства производства представляют собой продукты произведенные этими рабочими. Следовательно тот обратный приток, посредством которого переменный капитал авансированный в этом подотделе возвращается к капиталистическим производителям в своей денежной форме, не может происходить непосредственно, а должен быть опосредован так же как и в случае с 1 в. Что здесь произвольно взято и для подразделения 1 и для подразделения 2, так это отношение переменного капитала к постоянному, а также то, что это отношение тождественно и в подразделении 1 и в подразделении 2 и в их подотделах. Что касается этой тождественности, то она принята здесь лишь ради упрощения изложения. И если бы мы предположили различные пропорции, это абсолютно ничего не изменило бы в условиях проблемы и в ее решении. Но во всяком случае, предполагая простое воспроизводство, мы необходимо приходим к следующему результату. Первое. Новая стоимость, созданная годовым трудом в натуральной форме средств производства, Равна воспроизведенной в форме предметов потребления постоянной капитальной стоимости C, содержащейся в стоимости продукта, произведенного другой частью годового труда. Если бы эта новая стоимость была меньше 2C, то подразделение 2 не могло бы полностью возместить свой постоянный капитал. Если бы она была больше, то излишек остался бы неиспользованным в обоих случаях было бы нарушено предположение, что совершается простое воспроизводство. Второе. Если рассматривать годовой продукт, воспроизведенный в форме предметов потребления, то переменный капитал В, авансированный на его производство в денежной форме, может быть реализован его получателями, поскольку ими являются рабочие, производящие предметы роскоши, лишь в той части необходимых жизненных средств, в которой, на первый взгляд, воплощена прибавочная стоимость капиталистических производителей последних. Следовательно, В, затраченное на производство предметов роскоши, по величине своей стоимости равно соответствующей части М, произведенной в форме необходимых жизненных средств. А потому должно быть меньше всего этого, то есть должно быть меньше 2АМ, причем только посредством реализации указанного В, посредством обмена на эту часть М, капиталистическим производителем предметов роскоши возвращается в денежной форме авансированный ими переменный капитал. Это явление совершенно аналогично реализации 1 в м посредством обмена на 2C. Различие заключается лишь в том, что в рассматриваемом случае 2bв реализуется путем обмена на часть 2 am которая по величине стоимости равна 2b Эти количественные пропорции сохраняют качественно определяющее значение при всяком распределении всего годового продукта, поскольку он действительно входит в процесс годового воспроизводства, опосредствуемый обращением. 1В М может быть реализовано только посредством обмена на 2С, а 2С, в свою очередь, для функционирования в качестве составной части производительного капитала, может быть возобновлено лишь посредством этой реализации. Точно так же 2БВ может быть реализовано лишь посредством обмена на 2АМ, и лишь таким способом 2БВ может опять превратиться в свою форму денежного капитала. Само собой разумеется, сказанное сохраняет свою силу лишь постольку, поскольку все это действительно является результатом самого процесса воспроизводства. Следовательно, поскольку, например, капиталисты 2Б не получают денежного капитала для авансирования в качестве В при посредстве кредита из каких-либо иных источников, напротив, что касается количественной стороны, то обмены различных частей годового продукта могут совершаться с такой пропорциональностью, как это изложено выше, лишь постольку поскольку масштаб и стоимостные отношения в процессе производства остаются неизменными, и поскольку эти прочно сложившиеся отношения не изменяются под влиянием внешней торговли. При рассмотренном выше обмене 2БВ на равную по стоимости часть 2АМ и при дальнейших обменах между 2АМБ 2БМ Отнюдь не предполагается, что капиталисты, безразлично, будут ли то отдельные капиталисты под отделов 2А и 2Б или соответствующие совокупности этих капиталистов, в одинаковой пропорции делят свою прибавочную стоимость между необходимыми предметами потребления и предметами роскоши. Один может больше расходовать на один вид потребления, другой на другой. На основе простого воспроизводства предполагается, что сумма стоимости, равная всей прибавочной стоимости, полностью реализуется в фонде потребления. Таким образом, общие границы даны. В пределах же каждого подотдела, один капиталист может больше затрачивать на продукты подотдела А, другой на продукты подотдела Б. Но здесь возможна взаимная компенсация, так что капиталисты подотделов А и Б, взятые в целом, будут в одинаковой пропорции принимать участие в потреблении продуктов под отделов А и Б. Но отношение стоимости, пропорциональная доля в общей стоимости продукта подразделения 2, приходящаяся на каждую из двух категорий производителей продуктов А и Б, а следовательно и определенное количественное отношение между отраслями производства, доставляющими указанные продукты, Эти отношения стоимостей необходимо представляют в каждом конкретном случае величину данную. Гипотетическим является лишь то отношение, которое фигурирует в качестве примера. Если предположить иное отношение, то это ничего не изменит в качественных моментах, изменятся лишь количественные определения. Однако если вследствие тех или иных обстоятельств совершилось бы действительное изменение в относительной величине стоимости продуктов А и Б, то соответствующим образом изменились бы и условия простого воспроизводства. Из того обстоятельства, что 2БВ реализуется в эквивалентной части 2АМ, вытекает следующее. В той мере, в какой возрастает часть годового продукта, состоящая из предметов роскоши, Следовательно, в той мере, в какой увеличивается количество рабочей силы, поглощаемое производством предметов роскоши, в той же самой мере обратное превращение авансированного на 2BV переменного капитала в денежный капитал, который снова будет функционировать как денежная форма переменного капитала, А тем самым существование и воспроизводство части рабочего класса, занятой в подотделе 2B, то есть возможность для этой части рабочих получить необходимые предметы потребления, обусловливается расточительностью класса капиталистов, превращением значительной части их прибавочной стоимости в предметы роскоши. Каждый кризис сразу уменьшает потребление предметов роскоши. Он замедляет задерживает обратное превращение 2БВ в денежный капитал, делает возможным лишь частичное превращение и тем самым выбрасывает на мостовую часть рабочих, производящих предметы роскоши. И в то же время, с другой стороны, именно этим самым кризис тормозит и сокращает продажу необходимых предметов потребления. Мы уже не говорим об одновременном увольнении непроизводительных рабочих, которые за свои услуги получают от капиталистов часть затрат последних на предметы роскоши. Сами эти рабочие являются предметом роскоши и которые принимают очень большое участие в потреблении как раз необходимых жизненных средств. Противоположное явление имеет место в период процветания и особенно во время расцвета спекуляций, в этот период, когда относительная, выраженная в товарах стоимость денег – падает уже по другим причинам, не по причине действительной революции в стоимости. А потому цена товаров, независимо от их собственной стоимости, повышается. В этот период возрастает не только потребление необходимых жизненных средств. Рабочий класс, в который теперь активно вступает вся его резервная армия, на время принимает участие и в потреблении обычно недоступных для него предметов роскоши а также той категории необходимых предметов потребления, большая часть которых обычно составляет необходимые предметы потребления лишь для класса капиталистов. И это, в свою очередь, вызывает повышение цен. Было бы просто тавтологией сказать, что кризисы происходят по причине недостатка платежеспособного потребления или платежеспособных потребителей. Капиталистическая система не знает иных видов потребления, кроме потребления оплачиваемого, за исключением потребления мошенника. То, что товары не могут быть проданы, означает лишь одно. Для этих товаров не находится платежеспособных покупателей, то есть потребителей, поскольку в конечном счете товары покупаются для производительного или индивидуального потребления. Когда же этой тавтологии пытаются придать вид более глубокого обоснования, утверждая, что рабочий класс получает слишком малую часть своего собственного продукта и что, следовательно, беде можно помочь, если он будет получать более крупную долю продукта, то есть, если его заработная плата возрастет, то в ответ достаточно только заметить, что кризисы, каждый раз подготавливаются как раз таким периодом, когда происходит общее повышение заработной платы и рабочий класс действительно получает более крупную долю той части годового продукта, которая предназначена для потребления. Такой период, с точки зрения этих рыцарей здравого и простого человеческого смысла, должен был бы напротив отдалить кризис. Итак, Видно, что капиталистическое производство заключает в себе условия, которые не зависят от доброй или злой воли, и которые допускают относительное благополучие рабочего класса только на короткое время, да и то всегда лишь в качестве буревестника очередного кризиса. Простое воспроизводство по существу имеет своей целью потребление, хотя получение прибавочной стоимости и здесь является побудительным мотивом индивидуальных капиталистов. Но прибавочная стоимость, какова бы ни была ее относительная величина, в конечном счете должна служить здесь только для индивидуального потребления капиталиста. Поскольку простое воспроизводство составляет часть, притом самую значительную часть, также и всякого годового воспроизводства в расширенном масштабе, то этот мотив, то есть личное потребление, сохраняет свое значение выступая в сопровождении мотива обогащения и в противоположность ему как таковому. В действительности дело обстоит сложнее, потому что участники дележа добычи, то есть прибавочной стоимости капиталиста, выступают как потребители, независимые от капиталиста.